Глава сорок четвертая. Александра Стурдзе сидела за столиком у окна в пустой столовой государственной больнице. Впереди ее ожидали чашка черного кофе и еще один длинный рабочий день. Накануне она проработала до полуночи и спала всего пять часов, поэтому ей требовались все доступные стимуляторы. Солнце взбиралось на небо. Этот город походил на женщину, которая при правильном освещении может показаться ослепительно красивой, но уже в следующий момент стать настолько обычной, что ее перестаешь замечать, или даже страшненькой. Но сейчас, рано утром, до того, как среднестатистические норвежцы придут на работу, Осло принадлежал ей, как тайный любовник, на кратком свидании». Да, у нее было свидание с тем, кто до сих пор оставался наполовину чужим, а потому интересным. Восточные склоны холмов находились в тени, а западные освещались слабыми лучами. Высокие здания в центре города у фьорда напоминали кладбище на восходе солнца, сплошные темные силуэты и только несколько остекленных построек, Отражали солнечные лучи, как серебристая блесна под темной поверхностью воды. Между большими и маленькими островами, которые очень скоро покроются зеленью, блестело море. Как же Александра ждала весны. В Норвегии март считается первым весенним месяцем, хотя все прекрасно знают, что в марте еще стоит зима. Бледная, холодная, с редкими внезапными приступами тепла и сострадания. Апрель в лучшем случае изменчивый волокита. Лишь май был первым месяцем, на который можно положиться. Май. Александра хотела, чтобы настал май. Она знала, что в тот момент, когда у нее появлялся такой кавалер, теплый, мягкий... дающий все, что она хочет, да к тому же в нужных количествах, она становилась избалованной и требовательной, и дело заканчивалось тем, что она обманывала его с июнем, а то и с июлем, на которого совсем уж нельзя полагаться. Как насчет того, чтобы в следующий раз завести зрелого, словно август, поклонника с проседью в волосах, имеющего немалый опыт семейной жизни? да Такому мужчине она была бы рада. Как же так получилось, что все закончилось влюбленностью в ноябрь? В мрачного, унылого, подернутого пеленой дождя мужчину, с которым я ждала еще более мрачное время, когда либо стоит полная тишина и не слышно даже пения птиц, либо бешеное осеннее буре из твоего дома сносит крышу. Правда, он изредка вознаграждает тебя солнечными, неожиданно теплыми днями, которые ты ценишь все больше и больше, которые открывают перед тобой необычайно красивый, разоренный, опустошенный пейзаж, где сохранилось лишь несколько зданий. Те, что прошли испытания временем и непогодой, стойкие. непоколебимые, как коренная горная порода, те, которым все ни почем, и в которых Александра за неимением лучшего варианта время от времени искала прибежище. Но скоро наверняка появится что-нибудь получше. Она потянулась и зевнула, надеясь таким образом освободиться от усталости. Весна должна наступить. Май непременно придет. Фрэконстурдзе? Она удивленно обернулась. Кто это разыскивает ее в такую рань, да еще обращается к ней столь старомодно и изысканно? Мужчина, стоявший перед Александрой, вряд ли был норвежцем. По крайней мере, внешне на Скандинава он не походил. У него были азиатские черты лица, да и наряд, костюм, белоснежная свежевыглаженная рубашка и галстук с булавкой был определенно не той одеждой, которую носят на работу норвежцы. Конечно, за исключением тех самоуверенных идиотов, которые гордо именуют себя маклерами и брокерами, о чем немедленно информируют всех новых знакомых в баре, пытаясь сделать вид, что пришли туда прямо из офиса, потому что до да, одурения много работают. И когда они сознаются в том, что принадлежат к избранным, осторожно переведя разговор в то русло, где эта информация не прозвучит слишком уж по-идиотски, То делают это с притворным смущением Как будто только что проболтались, что они, черт побери, переодетые наследные принцы Обычно на этом знакомство с ними и заканчивается Меня зовут Санмин Ларсон, представился мужчина Я следователь Крипаса, можно присесть? Ну-ка, ну-ка, интересно Александра внимательно изучала его Высокий Занимается спортом, не слишком много, умеренно, для того, чтобы поддерживать себя в форме, и просто потому, что ему нравится физическая активность, как и ей самой. Глаза, конечно, карие, возраст, пожалуй, чуть больше тридцати, кольца нет. Значит, следователи Скрипаса. Да, она слышала, как девочки упоминают эту забавную комбинацию азиатского имени и норвежской фамилии. Странно, что она раньше с ним не встречалась. В этот момент солнце добралось до окна столовой государственной больницы, осветило Санмина Ларсена и удивительно сильно нагрело одну щеку Александры Фроккенстурдзе. Может быть, в этом году весна наступит рано? Не выпуская из руки чашки с кофе, она пододвинула ногой стул. — Прошу. — Спасибо. Наклонившись вперед, чтобы сесть, он автоматически придержал рукой галстук, на котором красовалась булавка. Булавка показалась Александре смутно знакомой, вызвав воспоминания детстве Она вспомнила, что это, похожий на птицу логотип румынской авиакомпании «Тарум». «Вы имеете отношение к авиации, Лерсон?» «Мой отец был летчиком», — ответил он. «Мой дядя тоже», — сказал Александра. «Он летал на истребителе ААР-93». «Правда? Это румынский самолет». «Вы так хорошо разбираетесь в самолетах?» «Нет, я помню только, что это была единственная модель коммунистических военных самолетов, которая в 70-е годы производилась за пределами Советского Союза». «Каких-каких самолетов? Коммунистических?» Ларсон криво улыбнулся. «Нашего потенциального противника». «Тех, кого мой отец должен был сбивать, если они подлетят слишком близко». «А, холодная война! Вы ведь тоже мечтали стать пилотом?» Казалось, он удивился подобной проницательности. А что-то подсказывало Александре, что этот человек удивляется нечасто. «Не совсем обычно, что вы знаете об АЕР-93 и носите булавку с логотипом авиакомпании «Тарм», — пояснила она. «Я хотел стать». «Военным летчиком», — признался Ларсон. «Но не поступили в училище». «Поступил», — заявил Антоном столь безоперационным, что у нее не осталось сомнений. «Но потом оказалось, что я слишком высокий. Я не помещаюсь в кабину истребителя». «Вы могли бы летать на других машинах? На транспортных самолетах или на вертолетах?» «Да, наверное». — сказал он. «Ну, — Но, разумеется, все дело в твоем отце, — подумал александра Он-то был летчиком-истребителем. Тебя, конечно, не могла удовлетворить возможность стать его бледной копией, тем, кто находился бы ниже в незамысловатой иерархии летчиков. В таком случае лучше выбрать что-нибудь из совершенно другой области. Судя по всему, этот ларсон из породы альфа-самцов. Тот, кто пока еще не достиг цели, но находится на пути к ней. Какая она сама. — Я тут расследую одно убийство, — сказал Ларсон и бросил на нее такой взгляд, что Александра поняла, светская часть беседы закончена. Сейчас речь пойдет о серьезном деле, и от нее потребуется сотрудничество. И собираюсь задать вам несколько вопросов о некоем Харри Холле. Казалось, солнце за окном скрыло туча, а сердце Александры остановилось. Изучив список звонков в его телефоне, мы установили, что вы с ним часто созванивались в последнее время. «Коля», — повторила девушка, как будто не могла вспомнить эту фамилию, но по взгляду собеседника поняла, насколько фальшиво прозвучала ее реплика. «Да, мы с ним разговаривали по телефону, беседовали о работе. Он следователь». «Возможно, вы беседовали не только о работе и общались не только по телефону. Вы полагаете?» Александра попыталась приподнять бровь, но не поняла, удалось ли ей это. У нее было ощущение, что мышцы лица внезапно вышли из-под контроля. «Интересно, и что же заставляет вас так думать?» две вещи ответил ларсон во первых вы инстинктивно попытались сделать вид что вам незнакомо это имя несмотря на то что за последние три недели вы шесть раз разговаривали друг с другом а вы сами набирали его номер двенадцать раз в том числе дважды вечером накануне обнаружения трупа Ракеля Фиолки. А во-вторых, за тот же самый период времени телефон Холли трижды находился в зоне действия базовых станций, охватывающих район, где находится ваш дом. Ларсен произнес все это без малейшей агрессии или подозрительности, так что у Александра не возникло повода заподозрить, что ею манипулируют. Иными словами, он сказал это так, будто игра была закончена, как крупье, который совершенно безразличным голосом объявляет ставки и выигрыши. «Мы... Одно время мы были любовниками», — сказала Александра, и, произнеся это, поняла, что так оно и есть. Именно «были...» А теперь все закончилось». И тут Санмин Ларсон внезапно произнес. «Прежде чем мы продолжим, я советую хорошенько подумать, не потребуется ли вам адвокат». Наверное, она казалась совершенно огорошенной, потому что следователь поспешил добавить. «Вы неподозреваемая, Фрэкенс Турдзе. Это неофициальный допрос, и я собираю информацию в первую очередь о Харри Холле, а не о вас». «Тогда зачем же мне адвокат?» «Он может посоветовать вам отказаться от беседы, поскольку близкие отношения с Харри Холли потенциально могут привязать вас к делу об убийстве». «Хотите сказать, я могла убить его жену?» «Нет». «А, думаете, я прикончила Ракель из ревности?» «Повторяю, нет». «Я уже говорила, мы больше не вместе». «Я не хочу сказать, что вы кого-то убили». но обязан предупредить вас о возможных последствиях, поскольку дело очень серьезное. Мы считаем, что Харри Холли лишил жизни свою жену». александр ойкнула и поняла, что сделала классический жест драматических див, положила руку на жемчужное ожерелье у себя на шее. итак так», — произнес Санвин Ларсен и понизил голос, поскольку в столовой появилась первая ранняя пташка из числа норвежцев, — «Будем ли мы с вами продолжать беседу?» Он честно предупредил ее об адвокате, хотя это могло затруднить ему работу. И тактично понизил голос, хотя раннюю пташку вряд ли мог заинтересовать их разговор. «Пожалуй, на этого парня можно положиться». Александра смотрел в его теплые карие глаза. «Май!» Ее рука упала, она выпрямила спину и, возможно, инстинктивно выпятила грудь вперед. «Мне нечего скрывать», — сказала она. Это его полуулыбка. Она отметила, что уже хочет увидеть, как он улыбается во весь рот. Сан-Мин посмотрел на часы. «Четыре. Он должен был успеть на прием к ветеринару с Каспаровым, поэтому вызов Квинтеру оказался вдвойне не кстати. Он завершил расследование». Конечно, собрал не все, но необходимое у него имелось. Во-первых, Ларсон доказал, что алиби Холли, которое ему предоставил сосед Гюли, не подтвердилось. Реконструкция продемонстрировала, что Гюли не мог слышать, действительно ли Холли находился в квартире, приходил он или уходил. Очевидно, сам Харри также подумал об этом, потому что Гюли сообщил, что жилец из верхней квартиры совсем недавно явился к нему с такими же вопросами. Во-вторых... Вывод эксперты по трехмерным технологиям был ясен. Мало что можно было сказать о скрюченном человеке, вошедшем в дом Ракели в половине двенадцатого в ночь убийства. Он казался вдвое толще Харри Холли, но фронт пояснил это. Могло быть вызвано тем, что он сильно наклонился вперед, так что пальто спереди свисало до самого пола. По этой же причине на первом снимке невозможно установить рост человека. А вот когда он Ходил из дома три часа спустя, около трех ночи, то уже был значительно трезвее и прямо стоял в дверном проеме, демонстрируя себя настоящего. Мужчина оказался худощавым и имел такой же рост, как Харри Холле, около метра девяносто трех. Он сел в потом вышел, демонтировал фотоловушку, прихватил ее с собой и уехал. В-третьих. Санмин получил последнее решающее доказательство от Александры Стордзе. Серьезное, но живое лицо этой девушки выражало отчаяние, когда он перечислил ей все имевшиеся у Крипаса доказательства против Харри Холли. Потом наступило смирение. А под конец он увидел, как она сдает мужчину, которого, по ее собственному утверждению, уже отпустила Затем он осторожно подготовил свидетельницу к тому, что у него есть совсем уж плохие новости, и сказал, что Холли погиб, сам свел счеты с жизнью, и что, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, возможно, так было лучше для всех. К этому моменту в ее темных глазах уже стояли слезы, и Ларсон подумывал, не положить ли руку поверх ее, лежавшей на столе правой кисти, казавшейся такой безжизненной, мертвой, просто легкое, утешающее прикосновение, а потом снова убрать руку. Но он не стал этого делать. Может быть, девушка почувствовала его намерение, потому что в следующий раз подняла кофейную чашку левой рукой, а правую... Оставила лежать на столе, как будто приглашая его. И, насколько он мог судить, свидетельница рассказала ему все. Это укрепило Санмина в подозрениях, что Холли совершил убийство в состоянии аффекта и опьянения — и что он действительно поначалу начисто забыл о случившемся а потому провел последние дни жизни расследуя собственное преступление, но потом заподозрил правду и отправился к гюле из глаза александра выкатилась слеза и санмин протянул ей свой носовой платок Он заметил ее удивление. Наверное, она не привыкла к тому, что норвежские мужчины носят в карманах выглаженные носовые платки. Они вышли из столовой, постепенно наполнявшейся людьми, и прошли в помещение Института судебной медицины. Александра отдала ему окровавленные брюки, которые получила от Холли, и сообщила, что предварительные результаты анализа готовы, и что вероятность того, что кровь на них принадлежит Ракеле Феолке, составляет более 80%. Харри объяснил ей, каким образом кровь попала на брюки. Он стоял на коленях рядом с трупом, когда приехал на место происшествия, а там была целая лужа крови. «Это невозможно», — покачал головой Сан Мин. «Когда Холли находился на месте преступления, на нем были другие брюки». «Откуда вы знаете?» «Я тоже был там. Разговаривал с ним». «И вы помните, во что Харри был одет?» Сан Мин подавил непроизвольное желание сказать «ну, конечно», и ограничился простым «да». «Так что теперь у него имелось все необходимое — мотив, возможность и материальные улики, которые связывали подозреваемого с местом преступления». Он прикинул, не стоит ли побеседовать и с другим человеком, с которым, как следовало из списка вызовов, в последнее время также часто общался хари Холле с некой Кайей Сульнес, но решил не торопиться, поскольку они начали созваниваться только после убийства». Сейчас важнее всего было найти недостающий кусочек мозаики, ведь, несмотря на то, что у него имелось все необходимое, полная картина до сих пор не складывалась, у него не было орудия убийства. С таким количеством прямых доказательств прокурор незамедлительно выдал ларсен ордер. на обыск квартиры Харри Холли. Но там они не обнаружили ни орудия убийства, ни вообще чего-либо представляющего интерес. И это уже само по себе выглядело крайне подозрительно, поскольку объяснений в данном случае могло быть только два. Либо обитатель квартиры был роботом, либо он знал, что его жилище будут обыскивать, и предусмотрительно удалил все то, что не должно попасться на глаза посторонним. интересно сказал ули винтер который руководил расследованием он сидел откинувшись назад за письменным столом и слушал скрупулезный доклад сан мин ларсона значит мой рассказ его не впечатлил подумал сам мин не поразительно невелиолепно и даже не отличная работа всего лишь интересно — Настолько интересно, что меня удивляет, почему ты до сих пор не доложил мне ни о чем. И когда, скажи на милость, ты собирался поделиться этими сведениями со всеми остальными, кто тоже работает над этим делом? — Сан Мин провел рукой по галстуку и облизал губы. Он хотел ответить, что преподнес Крипасу на блюдечке самую крупную рыбу — Харри Холле, и что он взял верх над легендарным сыщиком, обыграл непревзойденного мастера на его же собственном поле, так что Винтер мог бы и похвалить его вместо того, чтобы упрекать. Однако Сан не стал говорить так по трем причинам. Во-первых, в кабинете Винтера были только они двое. Значит, он не мог апеллировать к здравому смыслу кого-нибудь третьего. Во-вторых, перепалка с начальником, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Это аксиома. А в-третьих, и важнее всего, Винтер, по сути, был прав. Сан-Мин действительно откладывал рапорт о ходе следствия. А кто бы на его месте повел себя иначе, если бы почувствовал на крючке рыбу и подтянул ее к берегу, понимая, что теперь остается только схватить ее? Кому не захочется, чтобы честь раскрытия убийства десятилетия, которое впредь станет именоваться «Дело Харри Холля», принадлежала тебе одному?» Винтер совершенно случайно узнал новость от прокурора, который поздравил его с тем, что в сети Крипаса попался сам Харри холи Да, Сан Мин признавал, что поступил эгоистично, ведь он был членом команды, но, с другой стороны, он не стоял перед пустыми воротами и не искал какого-нибудь Месси, которому можно было отдать мяч для решающего удара по одной простой причине, потому что в этой команде не было никакого Месси, а если и был, так это он сам И уж во всяком случае это точно не винтер с нервно подрагивающей на виске жилкой и низко нависшими над глазами бровями, подобными грозовым тучам взвесив все санмин решил ответить так события разворачивались очень быстро одно следственное действие сменялось с другим и я пристально следил за всем чтобы не опоздать у меня просто напросто не было ни минуты свободного времени «А теперь, значит, время появилось», — спросил Винтер, развалившись на стуле. Он смотрел на подчиненного так, что, казалось, целился ему в переносицу. «Теперь дело раскрыто», — сказал Санмин. Винтер коротко и резко рассмеялся. «Если ты не против, то давай договоримся, поскольку я руковожу расследованием, то мне и решать, когда дело будет раскрыто. Ты согласен, ларсон «Ну, конечно, Винтер!» — Сан Мин собирался продемонстрировать покорность, но не сдержался и невольно передразнил шефа точно так же саркастическим тоном, очень четко выговорив его фамилию. «Но поскольку сам ты считаешь дело раскрытым, Ларсон, я полагаю, не станешь возражать, если я отстраню тебя от этого расследования и переброшу на другое дело». — Что, прошу прощения? — Санмин чуть не прокусил язык, когда увидел, как эта его старомодная вежливость подействовала на Винтера. Шеф улыбнулся и пояснил. — Такие светлые головы, как твоя, нужны нам прямо сейчас в другом деле. Будешь расследовать убийство в Люсакере. Улыбка его была злобной и неширокой, как будто рот Винтера был недостаточно пластичен для того, чтобы растянуть его пошире. Сан-Мин слышал, что в Люсакере вроде бы убили какого-то торчка. «Наверняка внутренние разборки между наркоманами, все причастные к делу мигом заговорят, стоит лишь припугнуть их ограничением доступа к наркотикам. Это низшая форма расследования из всех существующих. Подобные дела обычно поручают новичкам или не слишком способным сотрудникам. Наверняка Винтер пошутил». Не может же он взять и отстранить его, старшего следователя, прямо сейчас, когда цель уже, считай, достигнута, лишить его почести и славы, и за что? За то, что он слишком долго не открывал карты. Мне нужен письменный отчет с подробным описанием всех деталей, Ларсон. Пусть пока другие члены следственной группы тщательно проанализируют зацепки, которые ты обнаружил. А потом я решу, когда нам стоит обнародовать наши находки. «Зацепки, которые я обнаружил? Да я раскрыл дело, черт бы вас всех побрал, лучше уж наори на меня!» — подумал Санмин, объявив выговор. «Винтер, что ж ты такое творишь? Не может же ты вот так взять и отрезать голову одному из своих лучших следователей?» А потом Ларсон понял, что Винтер не только может... Но хочет так поступить И ни перед чем не остановится Потому что до Санмина только сейчас дошло в чем дело Винтер тоже знал, что Санмин — единственный Месси в их команде И это представляло угрозу для него, как для руководителя Сейчас и в будущем Винтер был альфа-самцом, которому бросили вызов Санмин! Своим сольным выступлением только что продемонстрировал собственные амбиции. Поэтому шеф решил, что молодого конкурента лучше всего устранить незамедлительно, пока он не вырос и не стал большим и сильным.